51. И такие у них расчеты на будущее. Что же считаете нужным и важным? Я вас прошу успокоиться за ваше будущее и за близких. Камушек, камень, может быть, дан не всякому, заботу имея о том, чтобы двигать, плана верным и быстрым, с улыбкой смотрю я и знаю, что кончится сон и будешь со мною. Я встречу тебя у великих границ. Сколько тревог и страха у них, у людей об этом моменте. А ты с радостью жди его, ибо со мной. Твой путь многотрудно его облегчит и встретит, научит спокойной в радости духа. Будь счастлив сознанием, что в длани моей твоя карма и жизнь. Сам видишь, когда ты сознанием всецело во мне пребываешь, контакт плодоносен особо и доступ имея хранит у возможность как знак чуда имеющий доступ обязан общение тайну хранить от глаз посторонних